Глава шестая. Новые подробности. За воротами нас встречали. Шестеро седых слуг единого, в серых рясах и с мечами на поясе. Если бы не деталь, я бы никогда не узнал в этих старцах паладинов его. А так... — Закрывай, — пробасил один из старцев, и они шестером ловко захлопнули тяжелые ворота. Я даже спешиться не успел, чтобы помочь. Четверо прижали воротины, а двое ловко набросили на скобу тяжелый запорный брус, весивший не меньше ста килограммов. И тут же командир, тот самый басовитый в сане святейшего, отдал новый приказ. «На стены! Молитесь единому! Только он сможет сейчас спасти нас!» «Ты, граничник, присоединяйся! Душа твоя чиста! Поможешь!» Поднявшись следом за паладинами, похоже, единственными живыми в стенах монастыря, я прикрыл глаза рукой от слепящего солнца. Посмотрел во двор, там и правда никого не было, только шупака. Что ж, надеюсь, мы сможем дать отпор, если паладины еще владеют силой его. Иначе нам конец. «Единый надо мной!» — пробасил командир шестерых воинов его. «Единый надо мной!» — повторили мы. «Единый вокруг меня!» И снова повтор. «Единый защитит меня!» Именно в этот момент я внезапно почувствовал силу, которая наполняет мою грудь и рвется наружу. «Да что же это такое?» Неужели я ощущаю благодать Единого, Ту, что дает паладинам небывалую мощь? Вот он, падаль чужого мира, Вновь произнес старший паладин, Со свитой пожаловал, Набрал заемной силы мразь, Проклятая самим Единым, Только не туда забрел гнилой плоти кусок. — Братья, Единый надо мной! — «Единый надо мной!» — подхватили мы. Дальше уже молились в один голос, без повторов. «Единый вокруг меня!» «Единый защитит меня!» С каждым следующим повтором молитвы я чувствовал, как незримая сила наполняет всех нас, но также мне был виден отряд врага, приближающийся к стенам монастыря, и ужина всадников, едущих на... Нет, это были не лошади твари очень похожие на двурогих ящеров порожденных разломом только помельче. моя с вами внезапно раздался слева от меня голос шупаки единой надо мной и вновь мы принялись читать молитву овраг продолжал приближаться клинам разойдясь на всю ширину дороги в ожах двигался первым я узнал его интересно зачем он привязался ко мне но ни за что не поверю, что дело в какой-то месте. Скорее уж, его заинтересовала моя способность вызывать духов и использовать магию одновременно. И он решил узнать мой секрет, или же устранить. «Единый надо мной!» Новый повтор молитвы освободил разум от мыслей, и я вновь почувствовал силу. А когда мы закончили произносить заученные с детства слова... Произошло то, чего я точно не ожидал. Слияние неведомой силы, поселившейся в груди каждого, стоящего на стене монастыря. Но самое странное, что круг силы замкнулся на мне. Это я ощутил всей своей сутью. А еще я понял, что ко мне вернулась магия. У нас появился шанс. — граничник тебе приходилось уже сталкиваться с этим врагом? — спросил меня старший паладин. — Да, и в прошлый раз он сбежал, — ответил я. — Значит, Единый сделал правильный выбор. Бери нашу силу и уничтожь эту чужеродную гниль. И я взял. зная что мне противостоит маг шестого, а может, и седьмого круга, да еще и с поддержкой в виде неизвестных мне одаренных. зная что я никогда не использовал силу Единого. ощущая мощь. Переполнявшую меня я ждал. Пусть враг подберется ближе. Не хочу впустую потратить ни одного удара. Сегодня я должен уничтожить чужака или он меня. Вражеский отряд остановился в пятидесяти метрах от стен монастыря. Нас они увидели, да мы и не прятались. Главный враг тут же начал плести что-то мощное, явно заклинание повыше пятого круга. Что ж, помешаем ему. Я не знал, изменилась ли моя проводимость магической энергии, но рискнул нанести удар объемом, достаточным для формирования плетения четвертого круга. И у меня получилось, причем очень легко. Неужели все происшествия увеличили мои возможности в магии? Мысли пронеслись в голове молнии гораздо быстрее, чем сгусток белого ослепительного света, который стремительно нёсся в грудь моего личного врага. Удар. Не в противник, а перед ним вспыхнул огненный щит, с лёгкостью отразив атаку. Что ж, я только начал. Лови ещё один сгусток света, и ещё один, и ещё. Третий удар сырой силы сбил защиту. Но четвёртый тут же наткнулся на новое заклинание. А затем в нашу сторону стремилась ответка. Огромный огненный шар... Метра три в диаметре обрушился на нас с неба. Секунда вторая мы даже дернуться не успели, как заклинание достигло стены. Я уже приготовился к удару, но его не случилось. Огонь, не долетев до нас каких-то полтора метра, внезапно расселся. Защита? Что ж, значит, у нас есть шанс. Дальше пошло противостояние энергии. Только с одной существенной разницей. Я не отвлекался на защиту. Да и не мог, потому как по-прежнему не владел силой стихий. А то, что мне досталось от паладинов, так это совсем другая энергия. Так что единственное, что я мог, — это раз за разом наносить удары. Единственное, что решил подправить, — это мощь удара сырой силой. Просто в очередной сгусток влил больше силы и был немало удивлен, когда понял, это не предел. Ух, ну теперь посмотрим, кто кого. Главное, чтобы сила не кончилась. Удар, еще удар. а Затем произошло то, о чем я догадывался, но точно не ожидал. Один из сопровождающих моего врага магов рухнул на дорогу замертво. Круг. Эти твари используют круг, чтобы защитить своего командира. Но это вы зря. Сгустки света полетели в свиту. И каждое второе попадание выбивало одного из противников. Всего лишь десять ударов с моей стороны, и число чужаков сократилось вдвое. Разумеется, это заметил главарь. Раздалась грозная команда, и за спинами незваных пришельцев начал формироваться портал. Тот самый, через который враг бежал в прошлый раз. «Что ж, опять убегаешь!» — крикнул я. «Зря! Это твой последний шанс справиться со мной! Завтра тебе уже не одолеть меня!» «Йоулди мифанви!» — грозно выкрикнул враг, и вокруг него образовалась огненная защитная сфера. «Что ж, не достану тебя так ударю по прислужникам!» Мне удалось убить еще двух магов сопровождения, прежде чем остатки вражеского отряда — скрылись за мерцающей портала. И пространственная магия схлопнулась. На дороге остались лишь трупы чужаков и их страшные ездовые животные, которых пришлось тут же добить малыми сгустками света. Только когда замертво пала последняя тварь, я ощутил, насколько смертельно устал. Все тело болело так, словно меня кувырем спустили с огромной лестницы, при этом периодически добавляя скорости мощными пинками. Застанав, я медленно опустился на заботливо подставленную скамеечку. Чуть затуманенным от боли взглядом осмотрелся. Все шестеро паладинов сидели и кто где. Похоже, им досталось не меньше моего. — Да уж, граничник, задал ты жару, — произнес слуга единого, сидевший ближе всех. «Никогда не видел, чтобы непосвященный смог пропустить через себя столько божественной силы». «Так все благодаря вам, — устал ответил я. Если б не ваша поддержка, так мы всего лишь удерживали защиту, вплетенную в стены монастыря», — улыбнулся паладин. «А вот атаковал ты один. Так что не нас, единого благодари, и своего юдного помощника». Повернувшись к Шупаке, я встретился с ошалевшим взглядом Дрига. Тот что-то шептал на родном языке, то и дело поминая Батур. Вот же мелкий безобразник. «А ну, отставить сквернословие!» — рявкнул я. чупака доложите состояние!» «Моя в шоке!» — честно признался призыватель. «Дух помогать, сила проходить! Ух, Ямана, чувствовать себя как старейший!» «Такой же старый?» — я улыбнулся, переведя взгляд на паладинов, спросил. «Вы все были на второй стене, когда шло отражение тварей?» «Дерно, граничник», — кивнул старший из воинов единого. «Тогда кто-то использовал запретную магию и чуть не убил всех одаренных». «Нормальная цена за возможность закрыть разлом», — высказал я свое мнение. «Закрыть!» Чтобы ты понимал, боец. Раньше твари могли появляться лишь в одном месте нашего мира. А сейчас никому не известно, где появится новая трещина. Как-то так. Новая? я нахмурился. А она точно появится. Пока империи правит лжеимператор, а во главе церкви единого стоит предатель, опасность никуда не денется. Стоп. Какой лжеимператор? «Это правда?» «То есть то, что церковью управляет, лжец тебя не смущает?» — с грустной улыбкой спросил паладин. «Я знаю, что наисвятейший отец Лангпо не тот, за кого себя выдает, и что он как-то связан с разломом». «Как-то связан?» Седовлас и слуга Единова покачал головой. «Да нет, граничник» ланг Лангпо — один из тех, кто напрямую причастен к созданию трещины между мирами. Только у него были совсем иные планы, нежели у тех, кто многие десятилетия слал в наш мир искусственно созданных химер. Значит, я был прав. И он оттуда. У меня в голове исчез сразу десяток вопросов. Правда, на их месте появились новые. Что ж, разберемся. «Святейший, но если глава церкви не тот, за кого себя выдает, а на троне сидит узурпатор, то где настоящий император?» «А вот это лучше спроси у своего товарища», — Паладин указал на Шупаку. «Вчера утром мы узнали, что настоящий император исчез вместе со своей личной охраной, прямо из осажденного дворца. Черт!» — в сердцах вырвался я. «А ведь я как раз собирался к Дригам». Даже не вздумай к ним лезть, если не знаешь тайных троп. Земли, говорящих с духами, находятся в плотном кольце. Сразу несколько легионов стоят на границах. Даже мы пока не рискуем туда идти. — Пока? — И кто мы? — уцепился я за оговорки. — Граничник, давай ты будешь делать свое дело, а мы свое. — Хорошо? — Вновь улыбнулся седой служитель Единого. «Так оно всем спокойнее будет. Сегодня мы выручили друг друга и остались живы. Завтра мы вновь встанем плечо к плечу, но пока каждый продолжит свой путь. Разумеется, монастырь мы покинули не сразу. Нас все же напоили, накормили и, главное, позволили как следует выспаться. Именно последнего мне так не хватало». Ощущение полной безопасности, его я не испытывал уже несколько дней, и потому неудивительно, что едва моя голова коснулась подушки, как сознание тут же провалилось в сон. Проснулся от шума снаружи, с трудом поднялся с люфика, набитого за сеном, и, покачиваясь, добрался до небольшого окошка. Выглядел во двор и замер, вместо нескольких седых паладинов На территории монастыря было несколько десятков воинов. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, нас догнали мои братья по оружию. Те самые граничники, которые расположились в поселке на берегу моря. Быстро они добрались сюда. или я долго спал. Встряхнув головой, шагнул к ниши в углу, где располагался рукобойник и ополоснул лицо. Вот так, гораздо лучше. Застегнув на поясе перевязь с мечами окинул керю чтобы тут же нос к носу столкнуться с шупакой командира доброе утро твоя два дня спать однако чего опешил я все нормально моя тоже спать долго только эта ночьчь просыпаться там с твоя поговорить хочет старейший сказать буди этот сонный мух пора в путь я ему сейчас покажу сонный мух веди меня к этому клопу переростку Мы миновали длинный темный коридор, по сторонам которого располагались ныне пустующие кельи, затем прошли через зал с высоким куполообразным потолком. Толкнув от себя тяжелую створку окованных железом дверей, шагнул наружу. По глазам тут же ударил солнечный свет. Сощурившись, я задрал голову вверх на голубое небо. «О — О! — радостно произнес Дрик. — Выйди, следов за мной. «Командira, снова не старый».